Глава 17. Переступила с ноги на ногу, ощущалась явно твердая поверхность под ногами. Приоткрыла крепко зажмуренные глаза. Яркий луч солнца больно ударил по глазам, да так, что они тут же заслезились. У меня всегда так было с детства, боязнь внезапно яркого света вплоть до появления кратковременной слепоты. Врачи убеждали родителей, что это какой-то там астигматизм, который с возрастом должен пройти овы «Стоп! Я помню все». Но книга убеждала в обратном, что как только я покину тайную комнату, память очистится как кэш. Я перевела взгляд на руки, которые крепко прижимали к груди магический предмет. Книга не исчезла, только обложка вновь поменяла цвет и материал. Теперь это была фактурная кожа темно-коричневого оттенка. «Почему я все помню?» – мысленно задала я вопрос. «Тишина». Я подождала некоторое время, но предсказательница упорно отмалчивалась. Ну и ладно, мне надо спешить. Но где же Луна? Осмотрелась по сторонам. Хроморы нигде не было видно. Луна! Тихо позвала я животное, стараясь не привлекать голосом внимания Пуаркло. Фермер деловито основал за забором. Луна! О, леди Ильена, где вы были? Здесь. Фермер округлил глаза от удивления. «Но мы все вас искали». По телу пробежал противный холодок. Неужели дурные известия? Взяла себя в руки и с напуском легкой тени безразличия уточнила. «Ну, если только отлучалась за книгой, к матушке Уильяма». Ложь. Отвратительно во всех ее вариантах. Но ради благого дела я иногда прибегала ко лживо спасение Пуаркло снял шляпу и почесал затылок. Так-то оно так, только ваша служанка бегала и к ним. А Даная меня искала?» Прервала я размышление мужчины. «Ну да». Правда, она не объяснила причины, но была весьма взволнованна. Все это мне весьма не нравилось. Меня явно ожидали в усадьбе дурные вести. «Вы не видели мою питомицу?» «Ох, я старый дурачина!» Когда появилась служанка, бедное животное сорвалось с места и вернулось в стадо. «Видимо, она не очень жалует кого-либо, кроме вас. Сейчас я ее приведу». «Нет, это мое животное. Я сама». На лице фермера появилась знакомая зловещая улыбка, подтверждающая мысль, что горбатова могилы исправит. Даже деньги Максана не сделали его лучше. Он просто затаился и надел благочестивую маску. «Конечно, полностью согласен с вами. Но вы, наверное, забыли горький опыт общения с моими чудными хроморами». «А вдруг они вас забьют копытами?» Лёгкая тошнота внезапно подкатила к самому горлу. Стало как-то совсем нехорошо. «Вот уж дудки!» — тихо произнесла я себе под нос. «Господин Пуаркло, позвольте пройти внутрь, и вы убедитесь, что с моей головы не упадёт даже волоса». «Да-да». С излишней поспешностью фермер кинулся к воротам забора и распахнул их передо мной. На какое-то время я замялась на месте, но, собравшись с духом, сделал решительный шаг в логово зверя. Бодро шагала по загону, выискивая взглядом среди мирно пасущихся хромор любимицу Луну. Все поведение фермера, наблюдавшего за мной со стороны, повергло его в полное недоумение. Ни одно животное не проявило какой-либо агрессии в мою сторону. Скажу больше, они просто не замечали меня. Вот это была загадка даже для меня. «Луна!» громко позвала я питомицу но это было излишнее Хромора издалека почувствовала мое приближение, отделилась от стада и спешила навстречу. «Домой! Пора домой!» Ласково обратилась я к ней. Спустя несколько минут мы покинули владение Пуаркло. Он застыл в удивлении, но меня это вовсе не волновало. Останавливаться и давать ему объяснение, почему меня никто не пытался убить, я вовсе не собиралась. Я не шла. Я почти бежала до самой усадьбы. Меня подгонял страх перед дурными известиями. храмора составила мне компанию в этом забеге. Вот и усадьба. На первый взгляд все мирно и тихо, ничего необычного. Луна осталась в саду, а я, перепрыгивая через несколько ступенек, поторопилась в поисках служанки. Едва за мной захлопнулась дверь, как я тут же громко ее позвала. «Адоная!» Не дожидаясь ответа, ринулась на кухню. «Адоная, зачем ты меня искала?» Женщина сидела за столом, словно изваяние Мое появление привело ее в движение. Вскочив со стула, она кинулась ко мне. «Святой Альбан, вы живы и вернулись!» «Да что произошло? Не томи! Говори быстрее!» «Даже не знаю, как сказать. Ну уж как-нибудь!» «Занималась я делами по дому!» а Аданая перешла на шепот и начала испуганно оглядываться по сторонам, словно боялась, что кто-то услышит ее рассказ. И вдруг страшный грохот, да такой, что под ногами пол подпрыгнул. Я думала, что начал рушиться дом и выбежала из дома на улицу. Я вновь почувствовала тошноту и противный холод где-то глубоко в животе. В глазах всплыли картины магического зеркала, по телу пробежала дрожь. Грохот продолжался где-то внутри дома, и тут над крышей усадьбы вырвался огромный столб огня. А Даная даже закрыла глаза, показывая всем видом, какого она терпела страха, и замолчала. «Не молчи, продолжай. Огонь быстро погас, и грохот прекратился. И это все?» «Нет, я решила обойти дом, проверить, все ли цело. Уж очень я боялась за вас. И увидела такое!» Служанка закачала головой, как китайский болванчик. Меня это уже просто начинало бесить, но я сдержалась. «Что же ты увидела?» нетерпеливо произнесла я. «Это надо видеть. Идите за мной!» А Даная вышла из кухни. Я последовала следом за ней. Она направилась по коридору прямиком к комнате Максана. У меня задрожали колени. «Какого черта? Что там такого могло произойти?» успокаивала одно. Я точно знала, что Лерджи не было дома. Значит, конкретно ему ничего не угрожало. «Вот!» Аданая очень аккуратно приоткрыла дверь. «Смотрите, только не открывайте дверь широко!» Она отошла в сторону, а я наклонилась и заглянула в узкую щель. Моим глазам предстала страшная картина. Все стены комнаты были покрыты толстым слоем сажи, повсюду валялась разрушенная мебель, ножки кресел и стола обгорели до самого основания. Изображения на картинах выгорели целиком, висели только остатки золоченых подрамников, также столетом копоти. Запах сильной гари ударил в нос. Я не выдержала и смело толкнула дверь внутрь. И тут черная мерзкая темнота, распластавшаяся под окном на полу, ожила и начала движение в нашу сторону. Я оцепенела. Этого не может быть. Откуда она здесь? Ведь ее место в тайной комнате. Аданая рванула к ручке двери и громко захлопнула дверь. «Вы видели это?» «Это чудовище живое!» — испуганно бубнила она. Потом округлила глаза, наклонилась совсем близко ко мне и сообщила. «Я уверена, с лордом случилась беда, тем более он так внезапно куда-то убыл». Та же страшная мысль поселилась и в моем сознании. Неужели то, что я увидела в магическом экране, имело место быть?» Шла по коридору, а Даная с причитаниями о неотвратимой беде плелась следом за мной. Какой бы он ни был раньше, все равно практически родной, столько лет под одной крышей. А уж последнее время вовсе поменялся в лучшую сторону. Только порадовалась, что жизнь в усадьбе наладилась, хозяева сдружились. Помолчи, и так тошно. Мне надо побыть одной и собраться с мыслями. Молчу, молчу. К ужину звать? Спасибо, аданая но есть не хочется совсем поравнявшись с дверью в свою комнату, быстро юркнула внутрь. Служанка с грустным выражением лица направилась к себе. Комната встретила холодной пустотой. Даже розы, принесенные Максаном как-то утром из сада, поникли бутонами, а листья пожухли и свернулись в трубочки. «Что за чертовщина?» — подумала я, глядя на вазу с цветами. «Надо взять себя в руки и для начала успокоиться. Расстроенное душевное состояние не даст мне ответа, как действовать дальше. Только сейчас заметила, что сижу на кровати и продолжаю прижимать крепко к груди книгу. Даже косточки на руках побелели от напряжения. Аккуратно положила книгу в сторону. «Что ты думаешь обо всем? Что произошло в усадьбе?» С надеждой спросила я у магического предмета. «Фигушки». Бумажная предсказательница демонстративно молчала. И тут я запаниковала. А вдруг книга лишилась магических сил из-за того, что я подняла ее наверх и лишила векового хранилища? Мои размышления не прерывались знакомым шелестом страниц. Тишина. Вот тебе и хозяйка. Ты мне мстишь, что все пошло не так, как ты предсказала, и я не потеряла память? Молчание. И тут меня озарило. Встала с кровати. Прошлась по комнате, слегка дрожа от холода. Подошла к камину. Холодно, а камин разжечь нечем на Нарочито громко высказалась я. «Если только растопить его этой никому не нужной потрепанной книгой!» Тут же за спиной услышала знакомый шелест со стороны кровати. «Как не молчать? Меня лишили жилища, привычного, сухого, теплого ящика. Вот так-то лучше. Не хватало еще обижаться тогда, когда нужно объединиться. Где лорд? Что тебе известно? Жив ли он?» «Есть информация» о которой я могу сказать раньше назначенного срока. Это как раз тот случай. Но, может, хоть немножечко подсказки?» Книга покряхтела, а потом скрипучим голосом сказала. «Вспомни увиденное в зеркале». Я начала восстанавливать в памяти увиденное ранее. «Остров! Какая же я дура! Я должна немедленно отправиться туда!» «Очень сомневаюсь, хозяйка, что у вас это выйдет». Я отмахнулась от книги рукой, и начала выкидывать различные силы магические пасы руками. Безрезультатно. «Иногда нужно слушать старших», — назидательно сообщила бумажная собеседница. «Почему не получается? Я лишилась магической силы?» «Нет, просто вы не можете просто так попасть на землю драконов. Она для вас недоступна». «Но я уже была на этом острове. Вы забыли о том, что вас туда перенес лорд Лерджи». «Точно». Но если я туда не попаду, значит, случится непоправимое. Я видела, как молния ударила ему прямо в грудь. Книга отмолчалась. «Помоги, дай совет, не молчи!» «Луна. Только она может перенести вас на остров». «Луна? Но каким образом?» «Вы забыли, что это крылатое животное. Она не человек, а для животных и птиц нет запрета на перемещение в пространстве и времени». «Книга, миленькая, что же ты сразу не сказала мне об этом? Я столько потеряла важного времени!» Я подбежала к кровати и хотела взять книгу, но она тут же отползла на другой край кровати. «Нельзя!» «Что нельзя?» «Брать меня на остров. Теперь мой дом — усадьба. Если я еще раз поменяю место, замолчу навсегда. Жаль, ты бы мне очень помогла там». Оглядела комнату, словно стараясь запечатлеть в памяти все, что меня окружало. «Пора!» — тихо произнесла я и решительно направилась к двери. «Зря торопишься!» — тихо сказала книга. «Ты о чем?» — спросила я. Бумажная предсказательница не ответила. Я торопилась и не стала повторно переспрашивать. Вот и загон. «Луна! Луна! Бе! Иди ко мне!» Кучерявая питомица не заставила себя долго ждать и через минуту тыкалась теплым носом мне в ладонь. «Извини, я без вкусняшек, в другой раз!» «Бе!» Я задумалась, поймет ли меня Хромора, ведь до сегодняшнего дня я даже и не думала, что могу о чем-то просить животное. «Отнеси меня на остров к Лорду», — тихо попросила я. «Бе!» «Ты меня не понимаешь?» «Вот незадача!» «Почему я сразу не спросила у книги, как именно просить о помощи Луну?» в этот момент храмора как то странно себя повела я смотрела на нее во все глаза луна слегка подпрыгнула на месте и на некоторое время повисла в воздухе затем смешно затрясла боками и вдруг два огромных крыла раскрылись по бокам и она в миг прилетела через высокий загон и приземлилась около меня опустив крылья на землю девочка моя умница я наглаживала животное по спине раздумывая, как же мне забраться ей на спину. Скорее всего, мне будут мешать крылья, и во время полета я свалюсь с нее, как ненужный балласт. Луна, видимо, поняла мои мартовские страдания и спокойно опустилась на землю. Я вдруг отчетливо вспомнила, как однажды на Черноморском побережье фотографировалась на верблюде. Вот это был аттракцион так аттракцион. Два болтающихся горба, узкая спина и колючая шерсть и внушительная высота от земли. С Хроморой было все иначе. Во-первых, у нее была широкая кучерявая спинка, на которую я спокойно уселась, без каких-либо неудобств. Во-вторых, это была моя питомица, которая сразу признала во мне хозяйку. Оставалось малое, взлететь. Какую команду надо дать Луне, я понимала плохо. Наверное, надо сказать что-то типа «корабль, лети». В этот момент я почувствовала легкое покачивание, и не успела даже ойкнуть от неожиданности, как луна подвисла в воздухе, сделала несколько махов на месте огромными белыми крыльями, покрытыми нежным пушком, и взмыла ввысь. «А-а-а-а!» я от неожиданности, качнувшись вперед грудью, схватилась за шею животного руками. Мы быстро набирали высоту. Было настолько страшно, что я предпочла крепко-накрепко зажмурить глаза, чтобы не видеть всего ужаса очередного воздушного полета. «Всё-таки иногда во мне просыпалась трусиха. Только одна мысль удерживала меня от панической атаки. Максан, ему срочно нужна моя помощь». Воздушные вихри посвистывали в самые уши при каждом взмахе крыльев луны. Но меня это мало волновало. Одна только мысль не давала покоя весь путь. Что с Максаном? Жив ли он? Внезапно хромора зависла на месте. Я крепче обхватила ее шею руками и отважилась открыть глаза. Повсюду вода, вода, вода, но где же остров? Только сейчас я поняла, что не так. Яркое солнце, которое обильно радовало искрящимися лучами и светом в прошлый раз, исчезло. Все небо было затянуто тучами, а над водой, тонкой органзой, раскинулась мгла. Я была в панике. Где тот утопающий в зелени и солнце остров? «Что, черт возьми, произошло за столь короткое время?» Луна продолжала парить на одном месте, как будто не понимая, куда следовать дальше. «Ну давай, девочка, ищи!» Нежно поглаживая шею животного, попросила я. бе подала бодрый голос Хромора, и словно пикирующий бомбардировщик резко нырнула вниз головой. а, -а, -а, -а, -а! зарала я от неожиданности, чуть не слетев со спины животного. Тело мое болталось где-то на задней точке Луны. Спасибо, что эта часть тела была упитанной и достаточно широкой. Это позволило мне удержаться руками за густую шерсть и хвост. Луна продолжала свое падение камнем, а я молилась. Всем святым, каких знала и не знала, даже святому Альбану. Подумать не могла, что сегодня пригодятся навыки уроков физкультуры из далекого прошлого. Пришлось вспомнить и прыжки через спортивного коня, попытки закинуть тело ближе на спину хроморы, и по канату, цепляясь изо всех сил за шерсть питомицы и продвигаясь к ее шее. Не знаю как, но в итоге я вернулась в исходную позицию. Только я с облегчением выдохнула, как новая напасть. Мы вошли в зону турбулентности, непроницаемые мглы. Сердце от страха замерло в груди, но запах морского воздуха, ударившего в нос, подарил слабую надежду, что мы приближаемся к концу путешествия. Широко раскрытыми глазами я вглядывалась в темноту, Стараюсь хоть что-нибудь разглядеть. Тщетно. Холодные брызги воды осыпали лицо, руки, одежду. Я обалдела. Луна припарковалась прямо на воду, а дальше? А дальше она просто плыла, как настоящая собака. Повезло так повезло, ничего не скажешь. Вот животина, и летает, и плавает. Интересно, что еще она умеет делать? Подол платья, чулки и туфли из кожи. Намокли все это заставляло дрожать от холода подрыгав ногами в воде я освободилась от промокшей обуви стало немного легче не знаю сколько времени мы провели в воде мне казалось целую вечность я так устала что просто упала головой на теплую мягкую шерсть шеи луны и задремала бе я приподняла голову и осмотрелась вне всяких сомнений мы были на острове но он так изменился Повсюду стояли голые кустарники и деревья. Вместо травы и цветов вся земля была покрыта застывшей волнами черной жижей. Не слышны были голоса птиц, не было видно и чудных рыб. Вдали чернели очертания замка. «Луна, жди меня здесь, никуда не уходи!» Хромора кивнула несколько раз. «Ты понимаешь, о чем я тебе говорю? Бе! Что за умное животное!» подхватила мокрый подол платья и, осторожно ступая босыми ногами по каменной поверхности земли, начала движение в сторону замка. Ногам было настолько больно, что я без конца ойкала и подпрыгивала, наступая на остроконечные камни, торчащие повсюду. Тяжелые двери замка были плотно закрыты. Сразу решила применить магию. Несколько пасов руками не возымели результата. Оставалось одно — применить физическую силу насколько я ни старалась, повиснув на ручках их открыть, все бесполезно. Понятное дело, что если не хватает физических сил, надо обратиться к умственной помощи. Внимательно осмотрела стены замка. К моей великой радости я заметила узкое окно, которое не было закрыто. Правда, оно было достаточно высоко от земли. Но разве это преграда, если там, где-то внутри замка, нужна помощь мужчине, который так дорог моему сердцу? То, что с Максаном не все в порядке, Было ясно, как день. Ужасная картина его предполагаемой гибели, увиденная на магическом экране, начинала обретать очертания реальности. Прыжок. Еще один. Еще. Наконец мне удалось зацепиться за каменный выступ под окном. Как же сложно подтягивать тело, окоченевшее от холода. Стала коленями на выступ и просунула туловище в узкое пространство окна. Шмяк. Это была бы не я. Падения преследовали с детства. Вечно разбитые коленки, содранные до крови локти, шишки на лбу. Вот и сейчас рухнула вниз, чуть не мордой моего лица оппол. Хорошо хоть успела выпустить руки и смягчить удар. Темнота. Даже тонкого намёка, хоть на какой-то небольшой свет. Что же делать? Пробираться по коридорам в полной темноте? Дурацкая затея. Но других вариантов нет. Неожиданно в районе груди стало как-то жарко. Я прижала руку к месту, где пекло и почувствовала твердый предмет под лифом платья. Вот глупая! Это же ключ на цепочке! Находясь в усадьбе, я забрала перед дорогой все магические предметы из футляра. Свиток, ключ, медальон. Быстро запустила руку под лиф и вытащила ключ. Это же просто чудо! Золотое мерцание ключа давало возможность достаточно сносно видеть проходы замка. Я не совсем понимала, почему здесь, на острове драконов, моя магия бессильна, а ключ... У него всегда была реакция на появление Максана поблизости. Может, это сейчас мне поможет в поисках? Не знаю, как долго я бродила из одного коридора в другой, но вдруг оказалась у винтовой лестницы, идущей куда-то наверх. Ключ, который был у меня в руке вместо свечи, вдруг стал излучать сильное мерцание. Значит, я на верном пути. Осторожно ступая по кованым ступеням, я поднималась все выше и выше. Мерцание магического предмета уже напоминало свет небольшого факела. Вдруг ключ выпустил узкий золотой луч, и я увидела дверь. Недолго думая, силой надавила на дверь. Раздался скрип давно не смазанных петель, и дверь подалась вперед. Моему взору открылась просторная комната с купольными сводами потолка, тремя маленькими узкими окнами с железными решетками. В центре помещения было небольшое возвышение, напоминающее подиум, на котором стояло широкое кожаное кресло с высокой спинкой, и деревянными подлокотниками. У одной из стен находилось зеркало в золотом подрамнике. Не может быть! Это же зеркало-близнец из тайной комнаты! По телу пробежала дрожь. У меня не оставалось сомнений в правдивости увиденного. За высокой спинкой кресла невозможно было понять, сидит в нем кто-то или нет. На ватных ногах, держа в руке мерцающий золотой ключ, я подошла к подиуму. Страх цепко держал мою душу и тело. Но важно было сделать шаг вперед. Это был он, мой дракон. Его застывшая поза, холодный взгляд куда-то в окно, мертвенно-бледное лицо говорили только об одном. Максан мертв. Я хотела кричать, но мой голос молчал. Я хотела кинуться к нему, но ноги словно прибили к полу огромными гвоздями, и сдвинуть их даже на сантиметр не было сил. Я зарыдала беззвучно. Слезы ручьями текли по щекам, губам, падали на грудь. А счастье было так близко. А что теперь? Ключ в руке мерцал все сильнее, подсвечивая весь ужас происшедшего в этой комнате. Не могла оторвать взгляд от любимого. И только сейчас увидела, что в его груди что-то блестит. Усилием воли оторвала одну ногу от пола, затем вторую, и, освободившись от каменного оцепенения, кинулась к Максану. Я схватила его за плечи и прижала к себе. Плакала и кричала. Звала и не слышала ответа. Все было тщетно. Перевела взгляд на его грудь. Что это за блестящая брошь? Коснулась пальцами украшения и вскрикнула от боли. Брошь была просто раскалена до невозможности. Но внутренний голос настаивал повторить попытку и дотронуться до нее снова. Я протянула руку, превозмогая боль. Крепко пальцами схватила украшение и с силой дернула на себя. В одно мгновение комнату озарило ярким светом, буквально каждый ее уголок, а затем раздался раскат грома. Со всей силы я бросила брошь на пол и закрыла руками уши, чтобы от грохота у меня просто не лопнули барабанные перепонки. «Надо же!» — раздался женский голос прямо у меня за спиной. «Посмела явиться на остров без приглашения в мой дом?» Я оглянулась. Очередное потрясение. Незнакомка, та самая, которая была в комнате Максана и бродила по коридорам усадьбы, стояла прямо передо мной. Наши взгляды встретились. Соперница, собственной персоной, — подумала я. Наши взгляды встретились. Незнакомка была вся в черном. Бледность кожи, темные круги под глазами, синюшные губы не могли испортить ее природной красоты. Истинно чёрные волосы были собраны в высокую прическу и покрыты чёрной вуалью, что особенно подчёркивало трагичность её образа. «Кто ты?» «Хозяйка замка», — холодно ответила она. «Но Максан...» «Я умоляла его», — перебила меня девушка. «Чтобы он убил тебя!» «Но что я сделала тебе плохого?» Мой вопрос повис в воздухе без ответа. Незнакомка продолжала. Но он отказался это сделать. Предпочел сам погибнуть, лишь бы ни один волос не упал с твоей головы. А ведь наша свобода была так близко. Я ничего не понимала. Каждое слово девушки, словно раскаленный кинжал, вонзалось в мое сердце. Я не отбирала вашей свободы. Долгая история. Теперь не время. Его уже не вернуть. Моего горячо любимого. Волна ревности захлестнула мои мозги. Значит, я не ошиблась. Брата. Брата? Запинаясь на каждом звуке, пробормотала я. Но почему Максан мне ничего не рассказывал о тебе? Все дело в магическом заклятии, сделанном твоим дедом. Мало того, что он отнял мою жизнь, так и навечно обрек быть тенью и не знать покоя. Только твоя смерть могла освободить меня от тени призрака, а брату позволила бы вернуться навсегда домой и покинуть усадьбу. Но все пошло не так с самого начала. Я не знала, я не хотела. Вообще все произошло случайно. Я даже не предполагала, что я леди Ильена. Мне больше не интересно слушать твои жалкие рассказы. максан мертв, и я призрак. Ничего не изменить, и поэтому я сама отниму твою жизнь, хотя это уже не поможет ни брату, ни мне. Невесомыми шагами, светясь вся в мерцании золотого ключа, Она стала приближаться ко мне. В ее руках появился кинжал с узким длинным лезвием. Походу, смерть преследует меня по пятам. Но и смысла в своей никчемной жизни я больше не находила. Если тебе станет от этого легче, убивай. Собрав всю волю в кулак, я выпрямилась и посмотрела ей прямо в глаза. Ну, что же ты медлишь? Именем рода драконов. Умри! Она решительно занесла кинжал прямо надо мной и нацелилась ударить им в грудь. Все это напоминало какой-то кошмарный сон. Может, я смогу проснуться? Остановись! Ты не сможешь этого сделать! Я вообще перестала что-либо понимать. В комнате явно появился кто-то еще. Но кто? Убери кинжал! Опусти руку, Мэг! Мэг? Значит, сестру Максана зовут Мэг. Красивое имя, успела подумать я. «Зачем явилась? Сколько лет прошло?» И тут я увидела себя. Ну, не совсем себя, а девушку, очень похожую на меня. Белая искрящаяся одежда и тоненький серебряный венец на голове. Где-то я уже все это видела. Точно. Аданая рассказывала о призраке молодой хозяйки усадьбы. Так значит, это Сибилла, моя мать. «Девочка моя, не бойся», — с печальной нежностью прошептала она. Я думала, что уже никогда не увижу тебя, но ты вернулась в наш мир, чтобы восстановить все то, что было разрушено. Какие сентиментальности? Я убью ее, чтобы ты не говорила. Мэг, когда-то мы были подругами. Ты помнишь это время? Нет, твоя семья отняла мою жизнь, извела весь род, оставив живых только Максана, но и на него наложили магическое заклятие. Но и у меня отняли жизнь, лишили возможности растить малышку Илю, дочь Мэлори. Максан мертв. Это последняя точка в нашей истории. Нет, ты не знаешь главного. Я смотрела во все глаза на происходящее и не верила в увиденное. Моя мать, сестра Максана и он, холодный и безмолвный, сидящий в кресле. Я не хочу жить. Наконец вставила я одну фразу в их диалог. Ты должна. Она умрет и ничто меня не остановит». Мэг вновь занесла руку с кинжалом надо мной. «Хорошо, убей ее, но знай, в ней живет частичка Максана».